Навык номер 24. Добыча пропитания и приготовление пищи в пустыне. При переходе через пустынную местность боритесь с желанием наброситься на первую же встретившуюся наконец растительность. Хотя она в таких местах может быть редкостью, некоторые из её разновидностей, например, молочай канделябровый или дурман, при употреблении вызывают сильную рвоту и галлюцинации. Вместо того, чтобы подвергаться риску, постарайтесь найти безопасные съедобные растения, которые нередко встречаются во всех частях пустынь Северной Америки. Это чиа или испанский шалфей, кактус опунция и фирокактус пурпуровый. О полезных лекарственных свойствах чиа первыми узнали североамериканские индейцы и отстеки. Положите этот яркий фиолетовый цветок в контейнер и потрясите им, чтобы высыпались семена, очень богатые питательными веществами. Их можно съесть сырыми или замочить в воде, и тогда получится еда, похожая на пудинг. При отрезании колючек от пластин кактуса опунция, также известного в кулинарии Латинской Америки как «но полито», «не пораньте руки». Можно поступить проще, а полите эти пластины, чтобы колючки сгорели, а если говорить о феррокактусе пурпуровом, избегайте пить сок, содержащийся в его стволе, мякоть съедобна, а жидкость может вызвать диарею и обезвоживание. Чтобы поймать змею, найдите длинную с раздвоением на конце палку и держите на готове острый нож. В раздвоенном концом палки придавите змее голову. Другой рукой, перемещая её по спине всё ближе к голове, схватите при смыкающиеся за челюсти и заставьте его сжать их. В это время тело змеи может извиваться вокруг палки или руки, но это не страшно. На данном этапе главное не отпускать голову. Бросьте палку и по-прежнему удерживая челюсти змеи закрытыми, освободившейся рукой отсеките ей голову ножом. Затем на расстоянии примерно 10 сантиметров от головы отрежьте туловище. Тем самым вы наверняка избавитесь от ядовитых желез, имеющихся у змеи. Голову нужно отбросить как можно дальше. Даже после смерти импульсы в ее нервных окончаниях в течение часа могут приводить к возникновению ярко выраженного «рефлекса кусания». Хотя, как правило, определить является змея ядовитой или нет, можно по ромбам на голове, характерным для таких присмыкающихся, безопаснее исходить из предположения, что любая встреченная вами змея опасна. Нужно учесть и то, что она может броситься с расстояния, равного половине длины её тела, и поэтому подходить к ней нужно с осторожностью. Оперативный принцип. Добывайте и ешьте самую безопасную и наиболее распространённую в пустыне пищу. Главный вывод: ящерицы следуют за муравьями, а змеи за ящерицами. Все они могут служить для вас пищей.